Глава 6. Ненавижу Орду. Как вы умудрились сделать так, чтобы я чувствовал себя злодеем? На кончике моего копья трепыхалось существо, очень похожее на ласку. Шерсть мерцала, в глазах горел розоватый огонек, и оно жалобно пищало. За спиной осталась целая кровавая дорожка тел таких же созданий. Все бы ничего, но дупо мрачения, милая зверушка неведомым физике образом превращалась в потлатую скотину, которую язык не поворачивался назвать, иначе кроме как демонический волк. Правда, стоило мне хорошенько ударить, как тела взрывались сгустком черного дыма и являли пилота. Опасные создания легко вызовут приступ милосердия у тех, кто еще не видел множество ликов Орды и не уверился, что разговаривать с рабами свободного народа бесполезно. Лидер стаи обладал невероятной живучестью и целым спектром способностей, не желая умирать. Пришлось вытащить легкий трофейный меч и, не разрывая контакт с копьем, точным ударом отрубить голову. Очередная порция силы перетекла в меня, все еще недостаточная для прорыва. Хотя он был уже близко. Я в прошлый раз достиг его после убийства Изотова лишь потому, что... До того посетил множество проломов и уже имел наследие последнего портала, что закрывал в застывшем мире. Вообще-то, если припомнить столетия жизни, то прорывов явно было не 70 или 80, а примерно такой уровень у сильнейших — две сотни как минимум. Впрочем, может быть, развитие без системы идет меньшими скачками. В любом случае надо повышать ставки, но пока этого достаточно. Крыжком покинув просторную пещеру, я оказался возле сельскохозяйственного поля. Портал схлопнулся, выдав очередную порцию наград, которые я лениво поковырял. Мда. Меховая шапка и выделанные шкурки. А еще куча побрикушек и рапира. Три пролома и, похоже, сегодня без интересного улова. Но пора возвращаться. Упаковав все в большой мешок, пробежался к стоявшему вдали вертолету. Ну что? Хватит топлива до базы. Спросил я у Евгения, выполнявшего посадку без меня. Нет, по пути подзаправимся. Вообще, с полным баком у нас уже был бы перегруз. Ты долго. Уж думал, добегался в одиночку. Эх, еще не поверил, что я с такими порталами сам справляюсь. Надеюсь, хоть завтра удастся восьмой уровень или выше посетить. Они редко открываются. Хоть сиди на дежурстве. Или перебираться ближе к Уралу. Там вроде как ситуация жарче, но не раньше, чем поймают пропавшего исказителя. К тому же удары орды постепенно концентрируются на крупных городах. В Москву вернулись уже затемно. Я попрощался с Евгением, с которым наладил хорошие отношения. Еще бы, он ожидал необходимости с большим трудом учить полного новичка, а в итоге просто отдыхает. Хотя я не забыл добавить своим действиям некоторые резкости и медлительной осторожности, чтобы не вызывать слишком уж больших подозрений. Скупщиком отдал только самое ненужное и на вид простое, остальное погрузил на мотоцикл и прошел с ним к тренировочной площадке, на которой сейчас упражнялось несколько человек. Команда уже ждала там, в том числе покинувший группу Юрий. Хотя ему явно было неловко за то, что он струсил. В последние дни команда никого не теряла, и он немного восстановил нервишки. «Я сегодня еще два уровня взял», — тут же сообщил Максим. «Извини, что так поздно тебя напрягаем». Наташа поправляла волосы, виновато улыбаясь. «Не устал?» «Ничуть, ничего смертельно опасного не встретил», — я пожал плечами. «Юра, можешь пока заняться инвентаризацией?» Только делай фотографии предметов сразу, а то копаться потом в них». «Есть, босс». «Это меховая шапка?» «Ох, можно показать другим?» М Да, слона сложно не заметить. Даже в куче иномерных артефактов она смотрелась инородно. Я разрешил и наблюдал удивленные восклицания. Но пока попросил всех собраться и взять предпочитаемое оружие. В этот раз и Клавдия взяла деревянное тренировочное копье которые теперь имелись и здесь на стойке. Я осмотрел группу учеников. Пришли менее знакомые мне, зато наслышанные о моих навыках ближнего боя. Уже хорошо сплоченная, надежная команда, стабильно повышающая уровни, подтягивающая друг друга по возможности. Мне раньше никого не приходилось обучать, но я объяснял, к чему стремиться и как отрабатывать точность ударов. Пока люди пытались повторить движение, я подошел к Максиму. Все же мне было любопытно. «Как тебе удалось сразу быть зачисленным, да еще именно в эту команду?» «А?» — он потер голову. «Мой дядя полковник, сильно одаренный. Он сейчас аж на Урале сражается. Он и устроил меня в ту группу для прокачки. А потом я попросил его направить меня именно сюда. Думается, мне из-за Клавдии?» «Ну, тем лучше, если он ее поддержит и прикроет». Я отвел его в сторону от лишних ушей и понизил голос. Есть две важные вещи. Первая — каждый может погибнуть. Если привязываешься, держи это в уме. На этих словах парень уже почему-то бледнел, смотря на меня словно бы снизу вверх. Вторая — Клавдия храбрится, но она застенчивая и добрая девушка. Будь настойчивее. «Нет, что вы, я не...» Парень подавился словами, когда я похлопал его по плечу. Люди жили дальше. А я мог немного помочь им прожить подольше, поделившись опытом. Юра также выполнял свою работу. Во-первых, у меховой шапки был согревающий эффект. Нет, не как у обычного головного убора. Она позволяла поддерживать комфортную температуру вокруг всего тела. Не будь я антимагом и найди такую во время своего одиночества, Точно пошёл бы погулять по Антарктиде в шлёпанцах и плавках. В кой-то веке заготовленную мной удачную шутку украли, предположив экспедицию за полярный круг в шапке и плавках. Но ну, ничего, в следующий раз не буду медлить. Наконец, мечи. Клинки неуловимого воина Ши. Тип. Парные магические мечи. Качество Б+. Способности. Поступь ветра. Уменьшают сопротивление воздуха движением пользователя соразмерно вложенной силе. Действуют только при применении обоих клинков. Клинки тьмы. Скрывают ауру пользователя. Потребление энергии 5 маны в секунду Действуют только при применении обоих клинков. Прочность 1500. Плюс 10 ловкость. Особенность. Заточка и незначительное восстановление лезвия путем направления маны в ножны с вложенным мечом. Разделы требований меня не интересовали. Первая способность очень интересна. Жаль, не будет работать. А вот самозаточка, для которой достаточно дать меч любому одаренному. Заодно проверю, не ломает ли артефакты долгий контакт с ними. После колебаний решил все же оставить их себе, хоть и на этапе, когда предложил выкупить у меня некоторые артефакты дешевле рынка. Если тебе нужны мечи, может, заберешь те костяные с аукциона? «Они вроде получше», — заметил Юра, когда я передумал. «Дизайн не нравится. Просто нужно что-то на время», — хмыкнул я. «Кстати, странно, что такое оружие еще не продалось». Ну, я хотел подержать интригу, но уже не смогу». Мужчина достал телефон и показал отлично оформленный лот на созданном аукционе. Он где-то отыскал красивую подушку для съемки и даже фотографии уже дохлой гидры как источника. Цена их перевалила уже за 2 миллиона и продолжала расти. «Это откуда такой ажиотаж?» – удивился я. «Иностранцы. Какой-то немец и американец сражаются. Разумеется, никакой доставки. Пришлют курьера». «О, пожелаем им не спадающего азарта. И думаю, это надо отметить, как и много чего еще». Предложение встретило бурю одобрительных возгласов. Людям требовался отдых и эмоциональная разрядка. Они до этого все еще числились в резерве дежурства, но ночные миссии организовывались только если монстры реально угрожают множеству граждан. Мы нашли еще работающие рестораны и просидели там два часа. Всем требовался сон после насыщенного дня и тренировки. Говорили о жизни и возникающих вопросах. Казалось, ситуация стабилизировалась. 22 июня, 20 дней до конца таймера. У базы СПО остановился черный автомобиль, скорее всего арендованный. Из него вышло трое человек в костюмах. Один из них нес в руки чемодан. Юр, а чего ты нервничаешь? – спросил я, зевая. Сам мог бы обменять. Прости, я понимаю, что ты меня для этого нанял, но тут такая сумма да – до всего семьдесят тысяч баксов. Хотя сумма определенно солидная и даже иронично, что это буквально на порядок больше того что мне заплатили за закрытие портала с нулевым ущербом для города. А теперь какой-то американец выиграл торги и послал своего курьера. Мужчины подошли к нам. «Добрый день. Полагаю, вы и есть Юрий Чернов и Алексей Корнев. Я выступаю переводчиком для сторон. С этого момента я буду повторять все слова моего клиента». «Ах, вот оно». Я качнул головой, мысленно переключаясь на английский. «Нам не нужен переводчик. Я достаточно хорошо знаю английский». Мужчина в костюме, тот, что без чемодана, удивился, протягивая руку. «Рад это слышать. Может, тогда присядем в автомобиль?» Я пожал руку, четко ощутил слабую искру магии. Скорее всего, попытку просканировать меня и лишь усмехнулся. «Мою антимагию не прошибают наши сильнейшие одаренные. Можете даже не пытаться». «Прошу простить, не смог побороть любопытство». Я взял у Юры мечи, завернутые в красивую ткань. Ведь нужен к ним почему-то не предложили. Отдал пока ему копье, из-за чего он пошатнулся, хотя прекрасно знал о его весе и оставил болтать с переводчиком. В салоне просто проверили правильность характеристик, после чего перешли к делу. «Не хотели бы перейти к нам в агентство? У нас предложат лучшие условия а вы еще плюс ко всему отлично владеете английским. Ожидаемо. Как же ожидаемо? Нет. Я должен защищать родные земли. В конечном счете мы говорим о защите мира и человечества как такового. Вы можете взять свою семью и друзей и выбрать основной регион. Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, может быть, Мэриленд. Он перечислил самые высокотехнологичные и дорогие штаты вроде как. Ну и тот, что около их столицы. Увы, я качнул головой. Пока планирую оставаться здесь. Можете даже не предлагать деньги или жилье. Они меня мало волнуют. Слово "пока" я сказал не случайно. Оставлю место для отхода. Сейчас я выделяюсь по уровню силы. Развитие после пятидесятого какое-нибуть быстрое. Но пока я здесь и имею объективную причину ничего не менять. У нас меньше конкуренция за пресловутый опыт. Самому противно, что рассуждаю как ушаков, но здесь я реально сделаю больше и усилюсь». Мужчина кивнул, достав небольшую тканевую папку на молнии, и передал мне. «Уважаю ваше решение. Если передумаете, найдете здесь все необходимые контакты и документы, подтверждающие существующий уговор». Отказываться не стал. «На самом деле, пусть в верхах...» Думают, как поддерживать мою лояльность, пока я буду спокойно месить монстров. Если честно, то хоть от американца я ожидал фразы «Это вы оставались на Земле в замершем времени». Я ведь действительно оставил бесчисленное множество следов. И ладно бы настал апокалипсис, но он реально случился лишь в нескольких странах, где на огромную территорию крошечное население. Мне передали чемоданчик. Я попрощался и вышел из автомобиля. Переводчик сразу занял мое место, и иностранцы покинули наши края. «Юра, предпочтешь свою часть получить в долларах или в рублях по курсу?» А мужчина подавил скромность, а затем улыбнулся. «Лучше в рублях. Мне нужно ехать навстречу по продаже других артефактов». «Отлично. С этим разберемся». Я забрал копье и пошел на базу, где меня встретил Воронов. Подполковник. «Неожиданная встреча. Неужели из-за меня?» «Ну да. Вербуют. Уточнил он, я пожал плечами, после чего утвердительно кивнул. Ну еще бы. Всех к себе переманивают. А в других странах хоть потоп, им плевать. Я сейчас на дежурстве, только про тебя доложили. Есть пару минут, или ты торопишься?» «Задержусь на пару часов. Это касается пролома, — решил уточнить я. Я же обещал тебе помочь. Вот и проследил за этим. Только, пожалуйста, ты не упивайся силой. Я знаю, как часто после битвы ты весь изранен. А ведь тот пролом в Москве тянул только на девятый уровень угрозы. Буду аккуратнее. Кстати, как разведчики определяют уровень? Я все хотел спросить, но забывал, доверившись оценке. Первично на глаз, по виду монстров и размеру портала. Вторично начали делать устройства, которые издалека оценивают мощность магического поля. Как показал случай с Дроу, ни то, ни другое не дает стопроцентной достоверности. Увы, иных методов пока не придумали. Но случаев отправки слишком слабых групп уже стало на порядок меньше, потери значительно снизились. На самом деле, во всех случаях я побеждал на грани, потому что мне приходилось кого-то защищать. Я не мог отступать и навязывать свой темп. Тех же гидр, будь я в пустом городе, разваливал бы по одной отходя для разгрузки дара антимагии. Кстати, вчера видел аналитику, что число новых проломов снижается. Это правда или просто успокаивают народ? Правда, — обрадовал меня Воронов. Хреново. Потому что меньше опыта. Воронов немного отшатнулся, когда я посмотрел на него, вскинув бровь. Что такое? Невысокого-то обо мне мнения. Плохо, потому что пожиратели миров не остановятся. Тактика меняется. Видимо, они не могут полностью остановить атаку, но наверняка копят силы. Мой спутник посмотрел наверх. Туда, где я видел едва различимые мерцания. «Двадцать дней. Замедлить наше развитие. Не растрачивать силы попусту. Да, мы об этом тоже думали. Извини за подозрение». Мы переговаривались, сидя по базе. Я закинул чемоданчик в вертолет, а папку в рюкзак для мелких или особо ценных трофеев. Евгений отдыхал. Я не торопился избавиться от второго пилота. С одной стороны, это увеличит полезный груз, что я смогу увезти. Ведь уже вчера возникли проблемы и пришлось на одном из аэродромов скидывать лишний вес и договариваться о транспортировке по земле. Опять же, могу просто запас топлива с собой взять. С другой стороны, он работал штурманом и позволял мне десантироваться с воздуха. Мы с Вороновым обсудили ход событий. Он также сказал, что собирается продолжать ускоренное развитие его дочери, хотя теперь меры предосторожности усилят. А внешний вид тех питомцев дроу теперь внесен в базу монстров, при виде которых следует проявить особую осторожность. Наконец, свершилось. Открылся портал восьмого уровня угрозы и не так уж далеко. Сразу заявил, что я его зачищу и, попрощавшись, быстро взлетел. Пролом создавал угрозу территориальной обороне. При таком весь район должны эвакуировать. На полет с максимально доступной скоростью ушел час. Тс, опоздали. Никто же вроде нас не обгонял, а мы по прямой летели. Ты отсюда видишь, что ли, уточнил Евгений? Мне б твое зрение. Что там? Два транспортных вертолета. Вроде бы Ми-8П, стоят поодаль. Портал колеблется, то есть уже коллапсирует. Вижу в окрестностях тела относительно крупных монстров. Приземлись где-то неподалеку. Я спрыгну». Мне было любопытно, кто успел вперед нас. На самом деле, большая часть окрестностей Москвы, что не занята деревнями, была покрыта полями. Да, лесов, природоохранных зон и водохранилищ тоже много. И, как правило, меня туда посылали именно потому, что добраться до точки в лесу сложнее. Но этот портал открылся в чистом поле. Я передал управление пилоту, и когда он снизился на безопасной дистанции от источника магического поля, спрыгнул вниз. Успел добежать до врат как раз к моменту, когда они начали колебаться, показывая готовность закрыться. Еще издалека я увидел, как из вихрящейся синей пелены появились люди с носилками. Недалеко от портала, судя по зеленому свечению, работал целитель и помогавший ему медик. Странно. Вокруг лежали туши существ, которых я назвал каменными ограми. Гуманоиды, рост 4-5 метров, покрыты естественной бронёй, напоминающей темно серый камень. Но на самом деле это живые существа, хотя и совершенно чуждые, синей кровью. Физическая мощь у них просто за гранью, и они умеют как-то магнититься к земле. Но они довольно медлительнее и тупее последнего орка. Всех, что видел, судя по всему, убили магии хотя кое-где виднелись следы применения холодного оружия. «Эй, разведчик, чего пришел? Пролом взяла наша команда уже закрыла!» Я посмотрел на мужчину, курившего неподалеку. Я не разведчик, и я гарантировал закрытие этого пролома, как только он появился час назад. «Че, один собрался зачищать его, что ли?» — заржал мужик. Я слегка наклонил голову, не зная, что ответить. Доказывать ему я ничего не собирался, но было непонятно, как они тут оказались. И в этот момент из портала появилась команда людей, среди которых я узнал и Ушакова. Разодет в нечто вроде мантии, мага, поверх обычного костюма и штанов, даже прическу не испортил. Он тут же меня заметил. Несколько секунд разглядывал, как будто не узнал, а затем ухмыльнулся. «Алексей, как тесен мир!» когда речь об опасных проломах около Москвы, пожалуй, так и есть. Из любопытства спрошу, как вы оказались здесь раньше меня, летя не с базы СПО, с которой я выдвинулся сразу, как обнаружили этот пролом. Ушаков, улыбаясь, подошел ближе. Так этот пролом представляет угрозу жителям. Монстры не будут ждать, пока кто-то долетит. Разумеется, я, как один из стражей, вижу все проломы и просто оказался ближе и быстрее. «Стража». Так вроде называли создаваемый список сильнейших. Воронов вроде говорил, что пытался протолкнуть туда мою скромную персону. Полезно, если даст привилегии. Мне вот нужно еще обезопасить место жизни родителей. А так плевать. Но ведь эти монстры оставались у портала и не спешили к людям, верно? До них отсюда далеко, а вы знали, что пролом занят. «Что с того?» — усмехнулся Ушаков откуда у тебя вертолет серебрякова я бы мог и не отвечать но хотел посмотреть на его реакцию и не прогадал после единственной фамилии ушаков скривился видимо не мог повлиять чтобы его забрали заходя в зону ответственности кого то влиятельнее кстати чувствую что он стал немного сильнее пока еще должен быть слабее меня зато команда у него достойного уровня и довольно большая из портала продолжали выходить люди За очередным шестиметровый портал резко схлопнулся, а в золотистом мерцании возникли награды. Ушаков жестом приказал собрать их. Меня же волновал вопрос о потерях. «Откуда столько раненых?» «Эти существа медлительны. Похоже, целых двое убитых». Ушаков удивленно глянул в сторону медиков. «Тсс, все же умерли. Что сказать, этот пролом тянул на девятку. И вот теперь я стал хмуриться». «У тебя сильная группа. Вы легко могли закрыть пролом без потерь. Я бы один его мог закрыть. Даже людей, стоящих позади тебя, хватило бы». Теперь Ушаков посмотрел на меня недовольно. «Будешь учить меня командованию, сопляк? Погиб авангард, защищая жизни основной группы. Слабые умрут. Таково правило нового мира. Одаренных в мире миллионы. Мне приходится отбирать действительно способных сражаться». Я начал закипать. То, что я опоздал, вызывало досаду, но это... Это силы человечества. Как ты можешь говорить об их смерти так просто? Смерть окружает нас. Они оказались слабы и потому погибли. Но своими смертями они помогли усилиться остальным. Ушаков словно относился к этому вообще несерьезно как будто слушал ребенка, высказывающего недовольство насчет запрета сладкого. Он повернулся к своим людям. «Грузитесь, у нас еще одна точка по плану. Не задерживайтесь». А во мне закипала злоба, которая последнюю сотню лет была направлена лишь на Орду, от чего контролировать ее я оказался не в состоянии. Зачем останавливать ярость на пожиратели миров, которых требуется уничтожить? «Подкреплений не будет, ты хоть осознаешь это?» С каждым умершим одаренным сокращаются силы земли. Ты приближаешь победу Орды. Авангард? Они бойцы ближнего боя. Эти огры медлительные, с прикрытием магов их бы легко уничтожили. Или в проломе было тесно, негде маневрировать. Так выманил бы их наружу. Но ты торопился на заранее забронированный тобой пролом? Я тыкал пальцем в небо. Когда я встречал небольшую группу огров, Они жили в довольно тесных каньонах и рукотворных пещерах. Но, судя по словам, сталось, что мистер Крыса не действовал умнее и осторожнее именно из-за спешки. Чтобы до другого портала не добрались, он расплатился жизнями одаренных, как чем-то незначительным. Ушаков смотрел на меня, ох, как недобро. Но словно бы мне было не плевать. Он щелкнул пальцами, и из воздуха возник огромный сплетенный из света орел. Напоминал оленя Клавдии только ощущался иначе. От него не исходила аура живого существа, просто конструкт магии. Меня, видимо, хотели припугнуть. Орел останавливал движение, чтобы замереть где-то метрах в полутора от меня. Я просто выбросил копье в его сторону, позволив древку скользить в ладони, так что острие коснулось светящегося тела. Вышло даже лучше, чем ожидал. Орел полностью исчез, едва острие немного вошло в его тело. Команда Ушакова схватилась за оружие, но я рывком вернул копье в обычное положение. «Дар копирования других даров, верно?» «Очень удобно. Ты мог бы адаптироваться к любой ситуации. Но даже в самой выигрышной, когда стратегии отработаны, ты теряешь людей». Ушаков прожигал меня взглядом. Какая-то женщина около него стояла, сжимая в руке сгусток голубого пламени. «Ага, то есть источники оригинальных даров он держит возле себя. Держу пари, его основная команда на этом и основана. И в ней сейчас всего четверо. То есть четыре дара? Или просто телохранители-любимчики? Алексей, не забывайся, ты сейчас читаешь нотации «Стражу». Слабые погибли, другие получили опыт и стали сильнее. Не путайся под ногами, сопляк, или лишишься и того, что смог выиграть. Судя по взглядам его свиты, большинство было всецело солидарно со своим лидером. И если начнется бой, сколько из них вмешаются? Люди пойдут убивать людей, когда на пороге жуткие монстры? Они серьезно? Лишь некоторые колебались, посматривали на два тела, с которых просто сняли системное снаряжение и оставили прямо на земле. К двум Ми-8 уже потянулась вереница, как одаренных, так и, судя по всему, простых техников-носильщиков. Максим посадил вертолёт поодаль. «Командир, может, нам и правда стоило быть аккуратнее? Авангард там не мог развернуться». Действительно заговорил один мужчина восточной наружности. «Да мир. Обсуждать решение командира при чужаках — это верх бестактности прошипела женщина. «Мы поговорим позже», — бросил ему Ушаков. «Не задерживаемся». Ушаков встретился со мной взглядом и быстро пошел мимо. «Когда не найдется человека, готового тебя спасти от неминуемой смерти в последнюю минуту, вспомни, скольких ты погубил. Хотя, думаю, ты не поймешь, что творил». На меня еще раз взглянули. Женщина что-то сказала Ушакову почти на ухо, но тот отмахнулся. Я же вспомнил важную деталь — и снял короткое видео с воронкой от портала телами двух умерших на руках медика. И еще не факт, что кто-то не погиб мгновенно прямо в портале. Какая же крыса. Просто невозможно. Я вообще не понимаю, как в бою с Ограми можно посылать вперед слабых бойцов-ближников, да еще не выманив их на чистое поле, где у них нет доступа к камням для метания. Неужели он столько всего наобещал своей Свите, что они тоже готовы стоять за него. В этот момент я понял, что Ушаков действительно меня бесит. Но меня останавливали две вещи. Первое, Ушаков может быть подонком, но это не моя задача судить его за рискованную стратегию. Он все еще нужен для защиты страны. Тем более после убийства может начаться битва со всей его командой, которая не виновата, что их лидер клинический идиот. Особенно будет скверно, если у Ушакова найдется нечто, что спасет от быстрого выпада. Вторая проблема, а что будет дальше? Я сыграю в судью. Может быть, сбегу в другую страну, где меня будут знать, как убившего одного из стражей России из-за личного конфликта. Скорее всего, люди сочтут, что я напал из-за опоздания к пролому. Про погубленных Ушаковым одаренных никто и не вспомнит, ведь смертность среди них высокая и всюду хаос. И что будет с моими родителями? Нет, заставить его беречь своих людей могут только те, кто стоят выше. Уж точно не я. Забавно, что за время разговора он ко мне так и не приблизился и излучал силу. Боится. Интересно, а почему он для копирования выбрал дар, так хорошо бьющий на дистанцию? Он в целом хорош для атаки или потому, что он опасается сам приближаться к монстрам? Ну и катись к демонам. Пробормотал я про себя и направился к своему вертолёту. Евгений смотрел на меня с вопросом. Я объяснил ему всю ситуацию в двух словах. Да, скотина. Наверняка с друзьями и связями». «И что делать будем?» — произнёс пилот, задумчиво хмыкнув. «Сейчас, там, где есть связь, пролетим пониже. Отправлю пару весточек. И тут недалеко есть пролом шестого уровня угрозы посреди леса. Займусь хотя бы им». Я скинул видео Воронову, как наиболее хорошо знакомому подполковнику, приложив и свои комментарии насчет пренебрежения жизнями одаренных. Когда долетели к пролому, я десантировался без копья. Враг слабый, самое то, чтобы попрактиковаться. Требовалось приноровиться сражаться новыми легкими мечами. Причем сразу двумя руками. Территориальная оборона как раз из местного небольшого городка обменивалась ударами, и перестреливалась с кентаврами. Конечно, на наш фантазийный образ они мало походили. Верхняя часть тела тоже покрыта шерстью, а морда скорее обезьянье. Но от этого только легче их уничтожать. Длинные изогнутые клинки свистели с огромными скоростями, отбивая стрелы и рассекая наиболее уязвимые части хорошо изученного противника. Я намеренно оставил множество недобитков на линии столкновения, крикнул одаренным, чтобы занялись развитием. Сам же ринулся вдогонку за бегущими к пролому. Видимо, кентавры хотели засесть в обороне на своей территории и закрыть портал. Увы, несмотря на то, что у них четыре ноги, я бегал быстрее и знал все их фокусы. Скоро все монстры умерли. Я забрал ничем не примечательную награду и пробежался к городу, где сел вертолет. Почитал недовольно ругающегося Воронова, который сообщил, что разберется, как только он вернется с рейда. Я уточнил у него, куда они направляются, и сразу получил координаты. Забавно, но все это время я не спрашивал, какой у него дар, и, наконец, узнал, увидев воочию.